Предисловие Страсть — её характер. Музыка страдает не в человеке. Она не принимает участие в его действиях и устремлениях. Она страдает над ним. Музыка физически возлагает на человеческие плечи страдания, к которому призывают звёзды над его головой. Теодор Адорно Письмо — это разновидность молитвы. Франц Кавка. Вездесущность развлечений сегодня указывает на что-то принципиально новое. В нашем понимании мира и действительности происходят фундаментальные изменения. Развлечение сегодня возвышается до новой парадигмы, даже до новой бытийной формулы, с помощью которых — выносится решение о том, что достойно мира, а что нет, о том, что вообще есть. Из-за этого сама действительность начинает представляться особым действием развлечения. Тотализация развлечения создает мир гедонизма, который духом страсти толкуется и низводится как упадочный, ничтожный и несуществующий. В своей основе, однако, страсти развлечения не лишены сходства. Совершенные бессмыслицы развлечения и совершенная осмысленность страсти соседствуют друг с другом. За смехом дурака призрачно проступает перекошенный болью лицо Homo Doloris — человека страдающего. Последнее отказывается от счастья ради блаженства. К этому парадоксу нам следует присмотреться.